Глава тридцать Справляйся сам. Тантес. «Ваше Величество», — ворвался в мой кабинет лорд Мирейн, Это «эта катастрофа». «Да, угадаю», — ответил я уже точно, зная, кто является виновником взвинченного состояния моего приближенного. «Леди Марлен?» «Да», — выпалил лорд. «А вы уже в курсе?» — выпучил он глаза. «Я вам так сочувствую, что даже слов нужных подобрать не могу» что подумают придворные, когда увидит этих красавец Последнее слово Мирейн настолько брезгливо выплюнул, что даже мне стало любопытно взглянуть на свой новый гарем. «Все так плохо?» — вздернул я бровь. «Нет, неплохо», — мотнул он головой. «Ужасно. Невеста вашего брата как специально выбрала самых страшных. Да ими только в ворон на полях распугивать, а не в королевский гарем принимать». «Зачем так жестоко?» — усмехнулся я, сам не понимая, отчего мое настроение поползло вверх. «Может, ты преувеличиваешь?» «Ни капли преувеличения, мой правитель». Приближенно находясь на эмоциях, приподнялся на носочки, а потом резко опустился, обреченным махая рукой. «Отбор закончен?» спросил я, намереваясь посмотреть на новых наложниц. «Не знаю», — обиженно буркнул лорд. «Меня выгнали оттуда». «Выгнали?» — хохотнул я. «Рад, что хотя бы этим смог улучшить ваше настроение. Да беда в том, что оно вскоре упадет до отметки минимум, когда вы встретитесь с небывалой красотой своих наложниц». Качал головой лорд Будто это ему выбрали не кого, а не мне. «Считай, что ты меня заинтриговал». Я встал из-за стола, открывая портал в комнаты гарема, которые на данный момент пустовали. «Что ж, подожду, мне спешить некуда». Хмыкнул я, устраиваясь в кресле, и накидывая на себя полок невидимости, чтобы получше разглядеть девушек, не смущая их своим присутствием. Прошло примерно чуть больше часа, и я даже задремать успел, как внезапно двери распахнулись, являя мне Марлен, важно шагающий за порог. «Дамы!» Теперь это ваши комнаты, в которых вы будете проводить все свое свободное время. Сразу предупреждаю, она строго всех оглядела. Не стоит добиваться внимания правителя, он не любит этого. Вот значит как? Подумал я, бегло оглядывая выбранных и понимая, что лорд немного преувеличил. Обычные девушки. Смыть яркий макияж, удалить бородавку. А как мы узнаем, кого из нас он ждет? Прозвучал вопрос. А нет, поморщился я, желая прикрыть уши, только бы не слушать этот противный писк. Все-таки есть правда в его словах. Так он, наверное, хихик. Прикрыл ладонью рот другая, хохача вообще не по делу. Будет передавать через приближенных. Хихик. Тогда не о чем беспокоиться, улыбнулась еще одна, демонстрируя безупречную улыбку с отсутствием двух передних зубов. Ну, Марлен, мысленно протянула я, даже не представляя, какое у меня сейчас лицо. Ты превзошла сама у себя. Какое счастье, что Рейхана в замке нет. Да он бы до конца дней моих вспоминал этот отбор, действуя мне на нервы. Не вынося очарования и шарма на ложниц, я, стараясь не шуметь, вышел в приоткрытую дверь, слава богам, не привлекая к себе внимания. «Вот ты, конечно!» — на языке вертелось столько слов и ни одного хорошего. Чувство, что огненная магиана выставила меня на посмешище. Умело так, я бы даже сказал мастерски. «Сама выбрала, сама же и разгонишь!» — рыкнул я, соображая, где бы мне выхватить Марлен, чтобы утащить ее в укромное место для разговора. Специально шел пешком, чтобы немного проветрить голову, нужно было успокоиться. Я знал, что она напакостит, но не до такой же степени. «Если леди Марлен появится», — говорил я стражем, охраняющим вход на мой этаж, — «дайте знак как можно скорее. Можете даже порталом переместиться ко мне в покой. Все понятно», — уточнил я, едва сдерживая себя. Получив внятный ответ, размашистым шагом пошел в свои комнаты. Ждать пришлось недолго, минут пятнадцать. Посреди покоев открылся портал, из которого осторожно выглянул стражник, шепотом говоря, что огненная магиана только что прошла мимо. Отлично, кивнул я ему, свободен. Не имея сил больше сдерживать себя, я создал пространственную воронку, выходя возле дверей смежных покоев. Ваше Величество, в недоумении отшатнулась хулиганка, когда я вышел прямо перед ней, тем самым преграждая путь. Можно вас на минуточку? улыбнулся я, зная, что стражи хоть и не смотрят открыто, но все же наблюдают. Если можно, то позже. Присела в легком реверансе Марлен, тем самым показывая, что больше не намерена со мной разговаривать. «А я настаиваю», — просиял лучезарный я, подцепляя девушку под локоток и нагло утягивая за собой в портал. «Это...» — возмущенно хлопала глазами огненным и «Это что такое? Что за поведение? Что обо мне подумают?» — злилась она, смотря с негодованием во взгляде. «Вот именно», — фыркнул я, вставая напротив нее. «Что обо мне подумают, когда увидят наложниц, М? «Ах, вы про это!» — отмахнулась Магиана, на лице у которой отчетливо проглядывалось веселье. «Ты специально...» — взорвался я, пуская официальный тон. «Специально решила выставить меня на посмешище, да?» — рявкнул я. «А что не так? Девушки для души, как вы просили?» — усмехнулась Марлен. «Разгони их!» — злился я. «Нет!» — было мне ответом, причем наглым таким ответом, что я аж до речи потерял. «Разгони!» — потребовал настойчиво, наступая на Марлен. «Знаешь что?» Топнула на ногой, даже не думая отступать. «Теперь это твой гарем. Вот тебе надо, ты и разгони. И вообще, я тебе не слуга, ясно?» «Это верно», — понизил я голос. «Ты не слуга. Ты так, то всю кровь мне выпила, всю душу вытрясла». «Я не...» — открыла рот Магиана, но я не дал ей продолжить. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты это сделала?» Остановился возле нее на расстоянии вытянутой руки. «Давай, удиви меня». Марлен, как и я, была на эмоциях. Я понимал, что если сейчас не прекратить, то может произойти нечто нехорошее. «Ты ревнуешь меня!» Слова сорвались с губ, прежде чем я смог обдумать их. «Что?» — ахнула Марлен, и я заметил проступившее волнение на ее лице. «Ты слышала и знаешь, что я прав!» Гнул свою линию, радуясь, как мальчишка, ведь попал в самую точку. «Что за вздор!» — фыркнула Марлен. «Ты нигде не перегрелся, нет? Может, голову продуло? Так, мне все это надоело, я ухожу». Она резко развернулась, явно нервничая от моего пристального взгляда, и направилась к двери. Миг, и я сорвался следом за ней, догоняя и упираясь ладонями в дверное полотно по обе стороны от головы Магианы. «Что ты творишь?» — спросила взволнованно Марлен, стоя ко мне спиной, почти прижимаясь лицом к двери. «Отойди». А я не мог. Ее запах волновал кровь, разжигая желание. Держался из последних сил, так хотелось ее близости. Тантос! Марлен обернулась, смотря в мои глаза. «А ну, быстро выпусти меня!» «Ты в силах заставить меня сделать это», шепнул одними губами. «Давай, заставь меня!» Затаил дыхание, любуюсь ее чертами лица, которые были так близки моему лицу. Слегка загорела кожа, пушистые ресницы, пухлые губы. Как же мне хотелось поцелуя. «Марлен!» — вымученно произнес я, ощущая тягучую слабость, растекающуюся по телу. «Заставь меня, ну же!» Понимая, что проигрываю самому себе, придвинулся еще ближе. «Не могу, не могу бороться с собой. Не буду». Было мне ответом после нескольких секунд тишины. «Не буду заставлять. Справляйся сам».